Глава 6. Старые вещи для новой Винцессы. В тот же вечер у Маши началась совсем другая жизнь, жизнь, о которой она мечтала. Из тронного зала она вышла гордой и прямо, совсем как её новая родственница, изящно приподнимая пальцами подол своего платья. Первое, что она сделала, обошла замок, заглянула во все комнаты, поднялась на занесённые снегом верхние площадки четырёхугольных башен. исследовала кухню, сунулась даже в подземелье, но испугалась крыс и вернулась в свою комнату. Здесь уютно потрескивали дрова в печке, на сундуке ждал ужин: пирог со свёклой и кружка молока. Тёплый свет свечи дробился на золотом шитье подсолнухов. Из лета писи девочка уже знала, что красно-золотые подсолнухи всегда украшают комнату богатой и знатной незамужней девушки. А вот личные геральдические цвета Калины Горькослезной: зеленый, белый, бледно-желтый. Именно в таких красках была оформлена ее комната. Мне кажется, я уже почти как дома, легко мысленно решила Маша. Девочка долго развлекалась тем, что принимала перед зеркалом красивые позы и приговаривала: "Госпожа с ударенья, принцесса Калина". Только уже засыпая, девочка вспомнила про то, что так и не нашла источника магического зова, но успокоила свою совесть тем, что ее не пустили в барак. По утру она еле дождалась прихода вдуски, которая помогла ей одеться, заплести косу и уложить ее короной. ей не терпелось выйти на улицу и осмотреть замок снаружи. на успех, проглотив неизменную чашку бульона с черным хлебом, Маша надела на портковое платье свою куртку, накинула сверху белый чеп-плащ. И поспешила во двор крепости. Маша сегодня вышла из замка не через кухню, как в прошлый раз, а начинно, как настоящая госпожа Сударыня, прошла по закругляющемуся коридору прямо к входной двери, маленькой и неприметной, куда меньше дверь, ведущей в тронный зал. И теперь только луч колокольца мог ей подсказать, как лучше пройти к рыцарскому бараку. У барака ей вновь повстречался вчерашний рысы. Ты что тут рычишь? Спросил он недобро. Как вас зовут? Старшой неприветливо ответил он. А я Венцесса. Скажите мне, почему меня не пускают в барак? Здесь воины отдыхают между битвами, девочка. Старшой явно не желал называть Машу согласно титулу. Иди, иди отсюда. Я посмотрю и уйду. Не отступала девочка. Старшой быстро оглянулся, а потом сказал: "Дело в том, что у нас тут обледенелый больной". Проклятые ледяной кости! А ты, насколько я помню, тоже болела. Значит, вам опасно встречаться. И его угробишь, и сама снова сляжешь куклой. Иди отсюда, любопытная такая, пока тетка не заперла тебя в башне. Обидевшись, Маша пошла прочь, не оглядываясь. Ее руки сами собой сжимались в кулаки. В привыкшей к роли Венцессы голове уже кручились гневные мысли. Какой-то во яка! Как он смеет так со мной разговаривать! Она бы пошла прямо крекосе гребастой, если бы ее вновь не остановили. Уже знакомый бородатый дядька с красно-кирпичным лицом и бледно-голубыми глазами. Как бы случайно он сыпанул лопату с углем на подол девочки и тут же принялся ругаться: "Да что ж ты твое чистопородие шастаешь? Вот бабам больше работы нет. Тебя обстирывать сидела бы в замке, лечилась бы. Нет, потянула ее нелегкая." Но выпаток круга не девочка не выдержала. Из глаз её брызнули слёзы обиды. Ну ты что, глаза на мокром месте. Вдруг перепугался мужик. Ну, ко завязывай. Иди, сядь сюда. Да в кузню не суйся, а там ещё чернее. Тут сядь на воздухе. Чего ты, маленькая? Вы кто? Хлюпая носом, осведомилась Маша. Кузнец я здесьний, дядька Степан. Да ты не бойся меня, у меня в ребиновке дочка, совсем как ты и младшенькая. Я не боюсь, я просто расстроена, объяснила Маша. Мне хочется посмотреть барак, а старшой меня не пускает. И правильно не пускает. Кузнец вернулся к своей работе. Кузница его была тут же под навесом. Что делает девочки в бараке рыцарей? Я бы своей задол прутом по мягкому месту. Но мне очень надо, дядечка Степан. А вы не могли бы мне доспех рыцарский смастерить, взмолилась девочка. Для чего это? Кузнец посмотрел на неё искоса. Я бы рыцарем оделась, в барак бы забралась. Зачем? Он замер с большим молотом в руках. Предчувствие у меня, покривила душой Маша. Есть там кто-то, кто страдает от проклятья ледяной кости. А вот я выздоровела, может, я ему чем помочь смогу? Кто это выздоровел от проклятья ледяной кости? раздался визгливый голос. Из коморки рядом с кузницей выглянул абсолютно лысый человек в длинной шубе из плохо сшитых шкур. Маша задумалась, сколько же ему лет. На первый взгляд он выглядел молодо, но потом прищурился и сразу состарился словно по волшебству. "Ну так-то этот несчастный. Ты, дедка, не пугайся только, это старьёвщик, мой старый друг." собирает барахлишко по рысарским крепостям он завтра уедет пробормотал кузнец и отвернулся к наковальне Маша услышала, как он проворчал себе под нос дёрнула же дурака старого вылести это я выздоровела упавшим голосом ответила девочка ты старьёвщик смерил её взглядом и нахлобучил на блестящую голову шапку ушанку уши которой торчали в разные стороны а ты кто такая Я венцесса, гордо улыбнулась Маша. Какая ещё венцесса? Венцеси, Калина горько слёзная. Ой уж, усомнился гость. Степан, что тут у вас делается, а? Каждая оборванка уже венцесси считается. Вы что? возмутилась девочка. Почему оборванка? Разве в таких платьях оборванки ходят? Нарядом кичишься, обрадовался гость. Мне хорошо. А всё бена чужим. Почему чужим? испугалась Маша. Красивые вещи, значит, любишь. А ну пойдём, покажу тебе мои сокровища. Вон в тех санях, видишь, неподалёку, у стрельцов под носом. А? Старые вещи для новой венцессы. Маша решила, что бояться ей нечего. Стража кругом, а красивые вещи она действительно любила. К тому же её задело то, что старьёвщик назвал её новой финцессой. Без раздумий она прошла с ним до саней. "Ну и не стыдно тебе", тихо спросил старик по дороге. "Чего мне стыдиться?" не поняла Маша. "А воровка ты!" он добродушно посмеялся над её возмущением. "Воровка и есть, украла платье". "Мне его подарили". "Украла имя, титул, судьбу украла, а?" Может и жизнь, а? С чего вы взяли? Маша уже жалела, что пошла с ним. Она нерешительно оглянулась на стрельцов. Посмотри, какая штучка. Старьёвщик забрался в свои сани и подал оттуда девочке дивное серебряное зеркальце в виде цветка подсолнуха. Ух ты! Маша улыбнулась, глядя на своё отражение. Любуйся, любуйся. Самое то для девчонки. А вот сюда еще глянь. На свет появился потертый сундучок, оббитый зеленой замшью. Немного поколдовав над крышкой, старьевщик вынул изнутри подвеску вроде камеи, точь в точь как картинка с гривухой на книге Рикосы. На ровном овале из белого непрозрачного камня, в обрамлении мелких речных жемчужин, был написан портрет молодой женщины. Длинный тонкий нос. Пристальные тёмные глаза под белесыми бровями, худое лицо делали её откровенно некрасивой. Но взгляд её был так печален и мудр, словно знала она некую ужасную тайну. Нравится, а? Похожа ты на неё. Смотри-ка. Та же причёска, то же платье. Маша с испугом поднесла к лицу зеркало. Меньше всего на свете ей хотелось быть обладательницей острого носа и белесых бровей. Что вы глупости говорите? Почему я должна быть на нее похожа? Потому что это и есть Калина горяка слезная. Сердце у Маши упало. Она прошептала по мертвецким губам, прежде чем задумалась о своих словах. Это неправда. Она слишком взрослая. Венцесса Калина должна быть девочкой, как я. Она поймала злорадный взгляд старьевщика и поняла, что проговорилась.